Отказ в возбуждении уголовного дела Решение об отказе в возбуждении уголовного дела может быть вынесено при отсутствии оснований возбуждения уголовного дела или в связи с наличием оснований отказа в возбуждении уголовного дела. Данное решение оформляется постановлением. Если в течение предоставленных законодателем 10, а при определенных обстоятельствах и 30 суток рассмотрения и разрешения заявления, сообщения о преступлении, невозможно собрать достаточные данные о наличии либо об отсутствии признаков объективной стороны состава преступления, то налицо отсутствие оснований к возбуждению уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по основаниям, указанным в пункте 3, истечении сроков давности уголовного преследования и 6, отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пунктах 1, с 3 по 5, 9 и 10 части первой статьи 448 УПК. Либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного суда РФ квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 С 3 по 5, части 1 статьи 448 УПК, часть 1 статьи 24 УПК Не допускается, если лицо в отношении действий бездействия которого принимается данное решение против этого возражает. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела состоит из трех частей. водный, описательный и резолютивный. Заявителю и прокурору в течение 24 часов с момента вынесения следователем, дознавателем постановления направляется его копия. Заявителю, кроме того, разъясняется его право обжаловать данное постановление прокурору или в районный суд того административного территориального деления. где принято данное решение и порядок обжалования. Основаниями отказа в возбуждении уголовного дела признаются отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления, истечение сроков давности уголовного преследования, смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда Производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. Отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе, как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 20 УПК. Отсутствие заключения суда,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 или на привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 и с 3 по 5 части 1 статьи 448 УПК